Глава 12. Эльза. Папа разрешил нам вернуться в Кэш. Неожиданно, знаю. После того, что случилось в поместье Роудзов, я думала, он будет настроен против Кэш больше, чем когда-либо. Однако, когда мы сели поговорить, и я сказала, что хочу закончить год в моей школе, он не стал возражать. И я рада этому. Всё происходило слишком быстро, чтобы думать ещё и об уходе из школы. Я устала бегать и прятаться. Устала исчезать, когда я должна ходить по коридорам школы с гордо поднятой головой. Я не делала ничего плохого. Возможно, папа согласился, потому что ему нужно быть в Лондоне, чтобы подготовиться к проекту Роудза. Нокс горячо поддержал возвращение в Кэш. Его предыдущая школа в Бирмингеме до смерти скучная. Опять же, его слова не мои. Тил не испытывает таких же радостных чувств по поводу переезда. Она присоединилась к нам лишь потому, что в Бирмингеме не останется никого, кроме прислуги. Дом папы в Лондоне находится по соседству с особняком Ронона, далековато от дома тёти с дядей, но я пообещала заскочить к ним сегодня. Тил, Нокс и я идём по коридору на урок, стараясь не замечать Эйдана, который стоит у входа такой властный и холодный. руки засунуты в карманы, И это говорит о том, что он сдерживается от какого-то действия. От какого? Я не знаю. Он наблюдает за мной так, словно я единственная в переполненном коридоре. Интерес в его глазах парализует меня, даже душит. Он пристально изучает меня взглядом, настолько пристально, словно вспоминает мои черты лица, изгибы плеч и очертания ключиц. Почти так, словно... Он хочет убедиться... что я настоящая. Он смотрел на меня так всего один раз в жизни. Это было в детстве? Я внутренне одёргиваю себя. Если я вернулась в Кэш, это не значит, что снова буду тесно общаться с Эйденом. Моё возвращение связано не с ним, а целиком и полностью с моей самооценкой. В Кэш хранятся мои оценки и дневник практики. Все мои друзья здесь. Как и Эйден с моими обидчиками. Да уж. У всех мест есть свои недостатки и неудобства. Прохожу мимо Эйдена, не обращая внимания на его широкие плечи и необычно высокую фигуру. Однажды я перестану считать его привлекательным гадом. Будь он хоть сто раз привлекательным, я больше не попаду на его орбиту. Это выше моих чувств или тяги к нему. Я научилась ценить себя. Я заслуживаю большего, чем быть любовницей. Я заслуживаю большего... чем быть простой пешкой. Я заслуживаю большего, чем он. Мы с Ноксом и Тил садимся рядом, и я слушаю рассказ Нокса о том, как Агнус развёл его на бесплатную помощь. Эйден неспешно входит внутрь, но не садится. Вместо этого остаётся у входа. Чувствую, как он пристально смотрит на меня, и для этого мне даже не нужно поднимать голову. Часть меня хочет посмотреть на него в ответ. Я хочу поучаствовать в этой игре в гляделке. Хочу увидеть, как он смотрит на меня. Предательство, гнев, горечь. Но он использует эти эмоции только для того, чтобы снова причинить мне боль. Я устала страдать от Эйдена и его идиотских игр. Эйли! Ронан взбирается на мою парту, скинув лежавшие там ручки на пол. Я тут предлагал Кингу варианты, как вернуть тебя. Даже предложил спеть. Тил фыркает рядом со мной. Ронан ухмыляется ей, но его улыбка фальшивая. Я редко вижу, как Ронан притворяется. Он, пожалуй, самый честный из всех всадников. «У тебя проблема, Мобель?» Тил оглядывается по сторонам. «Ты что-нибудь слышала, Эльза?» Ронан наклоняется и шепчет. «Рад, что ты вернулась, но зачем привела с собой эту чокнутую?» «Я всё слышу», — невозмутимо говорит Тил. Он прикидывается дурачком. «Ты что-нибудь слышала, Элли?» Я улыбаюсь и качаю головой. Впервые вижу, чтобы Ронан так старался проявить по отношению к кому-то пассивную агрессию. Обычно он избегает любых стычек, кроме как с друзьями. Но думаю, что, как и в футболе, Ронан бьет вдвойне сильнее, если его атакуют. В конце концов, не зря его зовут смертью. Входит миссис Стоун. Последняя болтовня стихает, и все садятся на места. Во время урока каждый волосок на моём затылке встаёт дыбом. Мне нужно сосредоточиться, но внимание приковано к человеку, который смотрит на меня словно ястреб. Не оборачиваясь, я чувствую его темнейший, и прикованный ко мне туманный взгляд. Почти вижу подёргивание уголка левого глаза и напряжённую, острую челюсть. Когда день наконец закончен, Ким зовёт нас на кофе. Нокс всеми руками «за» и уговаривает Тил пойти с нами. Я согласилась посидеть с ними, пока не придёт время идти в гости к тёте и дяде. Перед выходом из Кэш я отлучаюсь в туалет. Во время мытья рук я слышу резкий тяжёлый звук в одной из кабинок. Высушив руки, решаю задержаться в туалете. «Наверное, ей нужна помощь?» «Всё хорошо, всё будет хорошо». Напевает знакомый голос, когда его обладательница выходит из кабинки. Мы обе замираем, как вкопанные. Передо мной стоит Сильвер, её волосы растрёпаны, а форма измята, словно она только-только выбралась из постели. Притворяясь, что не видит меня, она вытирает уголок рта и направляется к одной из раковин. Она ополаскивает лицо водой. «Притворись, что ничего не видела». «Меня не интересует твоя жизнь, Сильвер». «Тогда нет проблем». Ну вот и поговорили. Она пытается выскользнуть из туалета. «Стой!» Я хватаю её за локоть. Она разворачивается, положив ладонь себе на живот. «Чем ты тут занята?» Страх в её глазах бьёт прямо в сердце. отпуская её руку и делаю шаг назад. «Я не обижу тебя». Она с подозрением изучает меня, но не двигается с места. «Ты...» Я прочищаю горло. «Тебе нужна помощь?» Огромные голубые глаза сильвер расширяются, и кажется, что она поражена не меньше меня. Никогда не думала, что настанет день, когда я предложу Сильвер помощь. Думаю, не такая уж я и страшная. Но нет. Она отступает на шаг назад и останавливается. Я не хотела приходить во встречу. Прости. И она, наконец, выбегает из туалета. Я задерживаюсь на секунду, собираясь с мыслями. Сильвер только что... Извинилась? И ещё, что значит не хотела приходить во встречу? Была она там или нет, это не отменяет того факта, что Сильвер помолвлена с Эйденом, а он скрыл это от меня. Да в любом случае неважно. Не сейчас, когда всё кончено. Всё не с этого началось. Она была права. С самого начала Эйден никогда не принадлежал мне. Он принадлежал ей. Под кожей начинается зуд. и распространяется по всему телу. Я снова мою руки и вытираю их. Когда открываю дверь, кто-то заталкивает меня обратно. Я кричу, но мне затыкает рот рукой. Дверь туалета с грохотом закрывается. Он разворачивает меня. Я опираюсь спиной о стену и встречаюсь взглядом с металлическими глазами Эйдена. Я кричу.